Выступает Григорий Ракитин. Он задумывает номер, Какого еще никогда не было Ни в одном цирке мира. Горшков шел торжественно. Он был абсолютно уверен, Что Григорий Васильевич, Увидя, как живет Владик, Близко к сердцу примет его судьбу И поможет И тогда ему Горшкову станет легко и радостно Я ведь Владика, ровно родного сына жалею, сказал Горшков Просто подумать боюсь, что опять парень со шпаной свяжется Но не знал Горшков, что теперь он уже Не один заботится о судьбе бывшего Головешки. Увидев неожиданных гостей, Ксения Андреевна посмотрела на них испуганно. «Ничего не случилось», — успокоил ее Горшков. «Вот привел к вам на предмет знакомства гражданина-артиста-фокусника. Может, он вашим Владиком подзаймется». «Спасибо вам!» – растроганно сказала Ксения Андреевна. «Только не понимаю я. Народ у нас с утра до вечера теперь. Суп вот сварили, одежду Владику переделали. Тут вот вы пришли». «Все идет правильно!» – удовлетворенно произнес Горшков. «Так и должно быть!» «Давно я об этом мечтал!» Григорий Васильевич сидел задумчивый, молчал, а потом спросил. «А вы бывали в цирке, Ксения Андреевна?» «Была когда-то, а когда уж и не помню. Владик вот недавно ходил, так рассказывал, особенно про льва». и про фокусы. «Работать буду, телевизор купим», — сказал Владик. «Там тебе и цирк, и футбол, и кино с концертами». «Ну, ждать, когда ты работать будешь. Долго», — сказал Григорий Васильевич. «А цирк вы, Ксения Андреевна, скоро увидите». Ходить-то ведь я не могу. «Организуем», — загадочно произнес Григорий Васильевич. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». И церемонно откланившись, он ушел. И слышно было, как, закрыв дверь, засвистел веселую песенку. «Магомед!» – задумчиво произнес Горшков. «Гора! Магомед не идет, гора идет! Ничего не понимаю!» «Это пословица такая!» – сказала Ксения Андреевна. «Я по радио слышала! Значит, если кто-то к кому-то не идет, так тот сам прийти должен!» Понятно. Только почему бы прямо не сказать? Все у них у артистов с выкрутасами. Будем надеяться, что не подведут. Ни горы, ни Магометы. А Владику было радостно и тревожно. Почему радостно, это вы, конечно, понимаете. А тревожно было от того, Что жизнь его менялась, и менялась резко. Резко менять привычную жизнь так же трудно, как на большой скорости, резко сворачивать в сторону. Вдруг навернешься. Словно догадываясь о состоянии Владика, Горшков сказал: Конечно, враста трудно по-новому жить начинать. но постепенно привыкнешь. Если Магомед горе не пойдет, она на него обвалится. Случайно взгляд его упал на окно, и Горшков встал и начал внимательно следить за тем, что происходило во дворе. И Владик встал рядом. Увидели они нечто непонятное. Григорий Васильевич разгуливал по двору, словно измеряя его шагами. Останавливался, оглядывался. «Дом, что ли, он тут строить собирается?» Спросил Владик. «Или деревья сажать?» спросил горшков но григорий васильевич ни дом строить ни деревья сажать не собирался он задумал номер какого еще никогда не было ни в одном цирке мира